Оскар. Я должен был отпустить это тело, ведь в нем больше не было ее души. Тетушка Лула осталась ребенком, а я вымыл Айрен, переодел в белое длинное платье, заплел одну косу бок, как она часто носила при жизни, а потом отпустил ей все грехи. «Я все равно придумаю, как напомнить тебе о себе», — вспомнил ее слова. «Я никогда не забуду тебя».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 «Мне страшно, Лула», — честно признался я. «Ему страшнее. Он один. У него есть только ты. А у тебя только он». Я вздохнул. «Ты хочешь, чтобы жертва Арин была напрасной?» — упрекнула меня Лула. Я ничего не ответил ей. Медленно подошел колыбельный. Ребенок перестал капризничать, внимательно рассматривая меня. «У тебя мамины глаза», — улыбнулся я, осторожно беря его на руки и мои кудряшки. Малыш протянул ручонки и коснулся моих губ. «Пора бы уже придумать тебе имя. Что скажешь?» Конечно же, он ничего не отвечал, но так смотрел мне в глаза, будто понимал, что я ему говорю. «Какое имя бы тебе подошло?» — вслух размышлял я. «Может быть, Оскар?» Сын улыбнулся мне, дотянувшись до отросших кудрей. «Я пообещал твоей маме позаботиться о тебе, Оскар». Я прижал сына к себе, вдохнув его запах. Он пах корицей и козьим молоком. «Как ты думаешь, мы справимся?» Оскар улыбался в ответ, накручивая мои кудри на маленький пальчик. «Я думаю, справимся». Поцеловал его макушку, прикрывая глаза. «Его пора кормить», — услышал голос тетушки. Я разогрела молоко. Я открыл глаза и, прижимая Оскара к себе, еще крепче прошептал. Я выполню свое обещание, любовь моя.